Глава 11. Обмен приветствиями между Сэлмой и вновь прибывшими оказался слишком прохладным для старых друзей, чего и следовало ожидать. Ведь как ни крути, именно она способствовала мероприятиям, в результате которых один из них может быть осуждён за убийство, и именно она пригласила их в дом известного частного детектива. Когда все расселись, она устремила взгляд на Вулфа. и уже не смотрела по сторонам. Сельма удивительно точно описала Тома и Джерри. Зром Арков был крупным и массивным, на голову выше меня и таким мрачным, что ему самому было не по себе, хотя, возможно, его просто мучила язва желудка. Том Ирвин, с его смуглой кожей и тоненькими усиками, смахивал скорее на саксофониста, чем на руководителя полиграфической компании. Даже когда он держал за руку жену, Его жена Фаня явно была в не лучшей форме. Судя по выражению лица, она боролась с приступом мигрени, но даже в таком случае нельзя было сказать, что нас совсем не радует глаз. В более благоприятных условиях она, казалось бы, вполне привлекательной. Фаня была блондинкой, а блондинки хуже переносят мигрень, чем брюнетки. Некоторым брюнеткам легкая головная боль даже на пользу. Впрочем, сидевшая предо мной брюнетка Арита Арков в этом явно не нуждалась. Её бёдрах при ходьбе рассказывало нечто змеиное. Уголки её глаз едва заметно косили, а умело накрашенные губы были слегка надуты. Но вот то, что она была командиршей, Вулф неторопливо перевёл взгляд с Читти Арков, сидевшей справа от него, на Ирвинов слева от него. Миста, благодарю за ваш приход, поскольку вы пришли по приглашению миссис Малой. Она уже рассказала вам, чем именно я сейчас занимаюсь. Мистер Альберт Фрейр, адвокат Питера Хейса, хочет найти основания для пересмотра дела или подачи апелляции, и я пытаюсь ему помочь. Надеюсь, вы отнесётесь к этому с должным пониманием. Они приглянулись. "Ну, разумеется", заявил Джиро Марков. "Если, конечно, вам удастся отыскать хотя бы одно, у вас есть шансы на успех?" Полагаем, что так. Вулф казался на редкость расслабленным. "Некоторые аспекты дела не были должным образом расследованы ни полицией, поскольку у них были непровержимые улики против Питера Хейса". «Ни мистером Фрейером, у которого не хватило возможностей и денежных средств. Они заслуживают...» «И что, сейчас у него появились денежные средства?» Голос Томаса Ирвина явно не соответствовал его физическим данным. Он был отнюдь не писклявым, а ближе к глубокому баритону. «Нет. У меня свой интерес. В этом деле не спрашивайте, какой». с этим я обойдусь собственными средствами аспекты данного дела заслуживают расследования и прошлым вечером я отправил своего человека прояснить один из них моего человека звали Джони Кимс предмет времени он работал на меня он должен был выяснить вероятность того что в вечер убийства 3 января Приглашение миссис Молой в театр было специально подстроено, чтобы выманить её из дома. Само собой это не было. Так это вы послали того человека, заинтересовался Арков. Его жена бросила укоризненный взгляд на подругу. "Сэль, моя дорогая, на это уж слишком. И ведь отлично знаешь, с вашего позволения", отрезал Вуф, протестующе подняв руку. "Оставьте ваши упрёки на потом". Я не хочу обвинять никого из вас в злонамеренности. Более того, я собирался сказать, что, возможно, здесь не было никакого преступного умысла, так как убийца мог просто ухватиться за представившуюся ему возможность. А если всё и было подстроено, то совершенно не обязательно одним из вас. Вы вообще могли ни о чём не подозревать. Именно это я и попросил выяснить, мистеру Кимсу. И он должен был побеседовать со всеми вами. Со всеми четырьмя. Первый в его списке была миссис Арков, поскольку именно она позвонила миссис Малой, пригласив в театр. Вув перевёл глаза на Риту Арков. Мэм, как ему удалось с вами встретиться? Она собралась была открыть рот, но муж её оборвал: "Помолчи, Рита". Похоже, мистер Арков тоже умел командовать. Он посмотрел на Вулфа. Это ещё что за фокусы? Если вы отправили к нам своего человека, почему бы вам самому у него и не спросить? Зачем было тащить нас сюда? Или, может, это был не ваш человек? Вулф кивнул. Закрыл на секунду глаза, потом открыл и снова кивнул. Логичное, по моему заключению. Мистер Арков. Но в корне неверно. Я действительно отправил своего человека, но не смог ничего у него узнать, потому что он погиб. Незадолго до полуночи Ивана Смерть сбил автомобиль на Riverside Drive в районе 90-й улицы. Конечно, это вполне могло быть несчастным случаем. Но я так не думаю. Думаю, его убили. Думаю, что в ходе выполнения задания он обнаружил нечто такое, что представляло для кого-то смертельную угрозу. Поэтому мне необходимо было увидеться с людьми, с которыми он встречался, и выяснить, кто что говорил. Мистер Арков, он с вами встречался? Но муж в очередной раз заткнул ей рот. Тогда это меняет дело. Мистер Арков действительно сменил тон, да и выглядел уже не столь воинственно. Если его действительно убили. Но с чего вы взяли, что это не несчастный случай? Не будем вдаваться в подробности, мистер Арков, покачал головой Вулф. В этом нет никакой нужды, поскольку полиция также подозревает, что мой человек погиб под колесами автомобиля отнюдь не случайно. Сегодня утром мне звонил сержант из отдела по расследованию убийств. Он интересовался, выполнил ли мистер Кимс вчера вечером моё задание. Если так, то в чём заключалось это задание и с кем он успел встретиться. Но мистер Гудвин его попридержал. Он звонил ещё раз, чуть позже, вставил я. Неужели? И что ты ему сказал? Что мы постараемся всё проверить и сообщим ему Так только узнаем что-то новое. Вулф снова переключился на наших посетителей. Мне хотелось бы сперва самому с вами поговорить. Хотелось бы узнать, что именно вы рассказали мистеру Кимсу, и удалось ли ему обнаружить нечто такое, что могло бы угрожать одному из вас или кому-то ещё. Поэтому придётся От меня он ничего не узнал. Фанни Ирвин вырвала руку из цепкой ладони мужа. Всё понятно, мэм. Тогда придётся сообщить полиции, в чём состояло задание мистера Кимса и с кем он должен был увидеться. Дальш кинуть невозможно. Однако всё может быть для вас гораздо проще, если я сообщу полиции, что уже поговорил с вами. «Конечно, в зависимости от того, что вы мне скажете. Или, может, вы предпочитаете сохранить вашу информацию для полиции?» «Боже, правый!» — простонал Том Ирвин. «Надо же было так вляпаться!» «Большое человеческое спасибо, мистер Вулф!» — сказал Арков. «За то, что суете свой проклятый нос в наши дела!» Он повернулся к Сельме. «Ну и тебе тоже!» за то, что нас впутала. «Оставь Сельму в покое», — одернула мужа Рита. Ей и так мне сладко пришлось. «И не тебе ее осуждать!» Она посмотрела на Вулфа, но кокетливо надувать губы не стала. «Давайте начнем, чтобы скорее со всем этим покончить. Ваш человек действительно ко мне приходил. Он пришел, когда я уже собиралась уходить. Торопилась на встречу с мужем. Мы собирались вместе пообедать. Итак, ваш человек сказал, что...» Собирает информацию для пересмотра дела Питера Хейса. Я решил, он хочет проверить алиби Сельмы, и ответила, что он может поберечь силы, так как она не отходила от меня ни на минуту. Но его интересовало само приглашение в театр. Он хотел узнать, когда мне впервые пришло в голову пригласить Сельму. Я ответила в ресторане, когда Том сообщил, что Фани не сумеет пойти. Ваш человек спросил, почему из всех знакомых я выбрала именно Сельму. Я объяснила, что она мне очень нравится, С ней приятно общаться, а еще потому, что, когда я спросил о Тома, есть ли у него кто-то другой на примете, он сам предложил пригласить Сельму. Ваш человек поинтересовался, объяснил ли Том, почему остановил выбор именно на Сельме, но я сказала, что нет, так как в любом случае пригласила бы именно ее. Ваш человек собирался продолжить расспросы, но я уже опаздывала, да и вообще уже сообщила ему все, что знала. А вот, собственно, и все. Впрочем, нет. Он спросил, когда он сможет поговорить с моим мужем. Я сказала, что мы вернёмся домой около 10, и он может прийти поговорить с Джерри. И он пришёл. Да, когда мы вернулись домой вскоре после 10, он ждал нас в вестибюле. Вув перевёл глаза на её мужа. Мистер Арков. Немного поколебавшись, тот пожал плечами. Я побеседовал с ним прямо в вестибюле. Не стал приглашать его в квартиру, так как мне нужно было ещё просмотреть пару сценариев. Он задал мне те же вопросы, что и жене, но я ничем не сумел ему помочь. Ведь с Томмом по телефону говорила Рита. Ведь я действительно не мог сказать ничего нового. Ваш человек пускался на хитрости, задавал вопросы с подвохом, типа того, кто решил пригласить миссис Малой, но мне в конце концов всё это надоело, и я велел ему оставить меня в покое. Он что-нибудь говорил о том, что уже встречался с мистером или миссис Ирвин? Нет, что-то не припомню. Точно нет. И он сразу ушел? Полагаю, что да. Мы оставили его в вестибюле и пошли к лифту. Вы с женой сразу поднялись в свою квартиру? Да. Чем вы занимались в оставшуюся часть вечера? Арков тяжело вздохнул. Ей-богу! Если бы час назад мне кто-нибудь сказал, что у меня будут интересоваться, где я находился в момент убийства, я бы решил, что он спятил. Не сомневаюсь. Подобные вопросы нередко кажутся неуместными. Так где именно вы находились? В своей квартире. До полуночи работал над сценариями. Жена была в соседней комнате, и ни один из нас не мог незаметно для другого покинуть квартиру. А кроме меня и Риты в доме никого не было». Что ж, звучит убедительно. Хмм, определённо убедительно. Если, конечно, вы не сговорились. Вув перевёл глаза на Ирвина. Мистер Ирвин, поскольку мистеру Кимсу сообщили, что именно вы предложили пригласить миссис Малой, то смелись предположить, что он попытался вас разыскать. И ему это удалось? Судя по выражению лица Тома Ирвина, ему сейчас явно не помешала бы рука помощи. Он открыл рот и снова закрыл. Мне это как-то не по душе. Наконец произнёс он: "Если уж меня собираются допрашивать насчёт убийства, то я предпочёл бы, чтобы этим занималась полиция". "Ой, ради всего святого, не выдержала его жена. Он ведь тебя не укусит. Сделай то, что уже сделала Рита". И давай поскорее со всем этим покончим. Она повернулась к Вулфу. Хотите, я вам всё расскажу. Если вы присутствовали при разговоре, мэм, присутствовала тот человек, как там его звали? Джон Джозеф Кимс. Он пришёл около 9 часов вечера, и мы уже собирались уходить. Обещали заглянуть на вечеринку, которую устраивали наши друзья. И мы бы точно ушли, если бы горничной не пришлось подшивать подкладку моей накидки. Ваш человек сказал нам то же самое, что и Рите. Что-то о возможном повторном судебном разбирательстве дела Питера Хейса. Итак, ваш Джон Кимс спросил моего мужа насчет телефонного звонка в ресторан. Рита вам об этом уже рассказала. И действительно, показания вашего мужа совпали с тем, что рассказала миссис Арков. Само собой. А почему нет? Если честно, именно я предложила пригласить Сельму Малой. Пока том разговаривал по телефону, я предложил ему пригласить Сельму, потому что могу доверить ей своего мужа. Шутка, конечно. Короче, у неё в самом деле довольно ревнивая жена. Потом он захотел спросить о чём-то ещё. Я имею в виду Кимса. Но к тому времени моя накидка была готова, и мы вроде бы сказали всё, что знали. Вот и вся история. А ваш муж сообщил Кимсу то именно вы предложили пригласить миссис малой. Ну да? Я почти уверена. Разве нет, Том? Да. И потом вы отправились на вечеринку. Как долго вы там пробыли? Не слишком долго. Скука смертная, а мой муж устал. Мы вернулись домой около 11, еле грыз спать. Мы спим в одной комнате. Вуф собрался было состроить гримасу, но вовремя опомнился. Идея спать с кем-нибудь в одной комнате, будь то мужчина или женщина, приводила его в ужас. Значит, после той короткой беседы с мистером Кимсом вы его больше не видели, спросил Вулф. Нет? С какой стати? Мистер Ирвин. Вы ещё раз видели Кимса? Нет, не видел. У вас есть что добавить к показаниям вашей жены? а встрече с Кимсом. Нет. Пожалуй, это всё. Впрочем, я могу добавить, что наша горничная постоянно живёт с нами, и в ту ночь она ночевала в нашей квартире. Благодарю, вы мне очень помогли. Я включу эту информацию в свой отчёт для полиции. Ульф снова занялся женой Ирвиной. Один крошечный момент, миссис Ирвин. Если вы В тот день еще раньше решили, что не сможете пойти в театр. Возможно, вы сказали об этом какому-нибудь приятелю по телефону. И, возможно, также сказали, например, в шутку, что предложили мужу пригласить вместо себя миссис Малой. И так, нечто такое имело место. Она решительно покачала головой. Нет, такого не могло быть. Потому что я решила не ходить в театр уже после того, как мой муж вернулся с работы домой. Значит, приступ мигрени случился внезапно. Я не знаю, что вы понимаете под этим вашим внезапно. Я пролежала с головной болью большую часть дня и даже приняла имигранн в надежде, что боль пройдёт. Но в конце концов мне пришлось отказаться от идеи куда-то идти. А у вас часто бывают мигрени? Какое отношение это имеет к делу, чёрт побери? Расверепел Ирвин. Быть может и никакого, согласился Вольф. Мистер Ирвин, я люблю рыбку в мутной воде и забрасываю не вот на угат. По-моему, не выдержал Аркуф. Вы ловите рыбку в стоячей воде. Миссис Малоя пригласили совершенно спонтанно. Если Питер Хейс не убивал Малоя, следовательно, это сделал кто-то другой, который наверняка знал Малоя. Он мог позвонить Малою и предложить встретиться. чтобы поговорить с глазу на глаз. А Малой, в свою очередь, мог пригласить его к себе домой, так как миссис Малой ушла в театр. Очень правдоподобный сценарий. «Да», — согласился Вулф, — «вполне правдоподобный. Приглашение миссис Малой — лишь один из аспектов, требующих расследования, и поэтому нужно побыстрее с этим покончить. Но не сейчас. Сейчас самое главное — Ответить на два вопроса. Кто убил Джонни Кимса и почему? Какой-нибудь чёртов придурок, любитель полихачить, который смылся. Очень может быть. Но я в это не верю. Я должен узнать всё прямо сейчас. Полиция этим непременно займётся. Поэтому если даже вы все совершенно не виновны, Но мне удалось избежать определённого давления. И теперь я хочу получить более полную информацию о вечере 3 января и о том, что произошло в театре. Я понимаю, да, Арчи. Пока мы ещё не закрыли тему прошлого вечера. Мне бы хотелось задать в тему один вопрос. Давай. Я наклонился вперёд, чтобы видеть лица всех пятерых посетителей. Насчёт Джонни Кимса. Он спрашивал кого-нибудь из вас о Билли Лессере. Похоже, они никогда раньше не слышали этого имени. Конечно, нельзя судить по первой реакции людей на неожиданный вопрос, поскольку некоторые умеют отменно владеть собой. но если эта фамилия хотя бы одному из них что-нибудь говорила, они справились на редкость хорошо. Более того, теперь они хотели знать, кто такой Билл Лессер. Вулф, естественно, тоже хотел это знать, но промолчал. Тогда я сказал, что у меня пока все. И Вулф продолжил. Насколько мне известно, миссис Малой и миссис Арков — заняли места еще до того, как подняли занавес. А мистер Арков и мистер Ирвин присоединились к дамам час спустя, объяснив, что сидели в баре через дорогу. — Все верно, мистер Арков. Арков о вопрос явно не взволновал. Впрочем, как и Ирвина, поскольку оба придерживались той позиции, что их действия вечером 3 января могли иметь отношение к делу лишь в том случае, если бы они находились под подозрением в убийстве Малоя из-за ранее продуманной подставы для Питера Хейса, а это было полным абсурдом. Позиция Вуфа состояла в том, что полиция непременно поинтересуется у него, спрашивал ли он их о вечере 3 января. Если он ответит, что спрашивал, но они заортачились, то полиция естественно захочет узнать почему. Она твердила ему уже перестать операции, поскорее покончить со всем этим, но только испортила дело. И в результате ей даже пришлось поднять на него голос. Что здесь такого для тебя щекотливого? Неужели так трудно признаться, что это просто сиделы накачивался алкоголем? Он наградил жену злобным взглядом, после чего не менее злобно посмотрел на Вулфа. Мы же, наверно, встретились с миссис Малой в оае театре в половине девятого. Да, мы прошли в зал. Я стал ждать в фойе Ирвина. Он пришёл буквально через несколько минут и сказал, что ему нужно срочно промочить горло. Да и вообще, он не самый большой поклонник пьесы Жанна Дарк. Мы пришли через дорогу и пропустили по паре стаканчиков. А когда вернулись в театр и сели на место, первый акт практически закончился. Мистер Ирвин, вы можете это подтвердить? Могу. сплеснул руками. «Ну вот, а вы боялись, господа. И стоило так переживать. И даже насчет новой, но вполне убедительной подробности, что мистер Ирвин не жалует пьесу о Женне Дарк, этой фанатичной деревенской девчонке. Чтобы продемонстрировать вам, насколько далеко может зайти расследование, причем иногда и заходит, должен заметить, что десяток специально обученных людей может получить задание обойти всех друзей и знакомых мистера Ирвина исключительно для выяснения того, доводилось ли им слышать, как он выражал вслух свое отношение к пьесам о Жанне Д'Арк. Впрочем, сомневаюсь, что полиция может дойти до таких крайностей. Еще вопросы имеются. Вопросов больше не имелось. Рита Арков встала с кресла. и подошла к Сельме. К ним присоединилась Фани Ирвин. Мужчины последовали примеру Жон и немного поталкавшись вокруг красного кожаного кресла, направились в прихожую. Я за ними. Они надели пальто и остались стоять. Наконец к ним подошли жёны, и я открыл входную дверь. Уходя, Рита сообщила, что пригласила Сельму перекусить вместе с ними, но та ответила, что у неё нет настроения. И ничего удивительного. С чувством воскликнула Рита, пока я закрывал за ними дверь. Когда я вернулся в кабинет, у Сельмы явно уже ни на что не было настроения. Она понуро сидела, печально опустив голову и закрыв глаза. А Вулф тем временем что-то вещал, уговаривая ее остаться на обед и переночевать у него в доме под надуманным предлогом, что она должна быть под рукой на случай возникновения срочных вопросов. Паркер успел сообщить ей, что все формальности для суда могут быть закончены уже утром, и в таком случае в полдень мы сможем получить доступ к сейфовой ячейке. Но для этого нам понадобится миссис Малой. Но Вулф не верил, что женщина способна появиться в нужное время в нужном месте. В связи с чем он рассказал ей, какая у нас замечательная южная комната, с хорошей кроватью и первыми солнечными лучами за окнами. Но номер не прошел. Сельма не согласилась даже на обед. Она встала с места, и я прошел с ней в прихожую. «Ведь все и впрямь безнадежно», — сказала она, и это не было вопросом. Я погладил ее по плечу, чисто профессионально, и ответил, что мы, собственно, только начали. Когда я вернулся в кабинет, Вулф требовательно спросил, «А кто такой Билл Лессер?» Я подробно отчитался, включая свой телефонный звонок Делли Брандт, и заметил, что надеялся увидеть хотя бы проблеск узнавания при упоминании этого имени в присутствии наших посетителей. Вулф не проявил особого энтузиазма, но согласился, что попытка не пытка, и предложил пустить по следу Фреда Даркина. Я поинтересовался, стоит ли позвонить Перли Стеббинсу, и Вулф сказал «нет». потому что приближалось время обеда, и ему хотелось обдумать разговор с друзьями миссис Малой. — Проклятие! Вообще нет никакого света в конце туннеля, — пожаловался Вулф. — Ни единого факта, ни единой зацепки. У меня пропал аппетит. — Мне бы ваши проблемы, — выркнул я.